Я и на 10 метров не успел отойти от убежища Кирилла, как зазвонил телефон. Номер неопределён. Алло? Здравствуйте, господин Лесовский, послышался женский голос из трубки. Да, это я. Добрый день. Вас беспокоит классный руководитель вашего брата. Роман подрался со своим одноклассником. Вам срочно нужно приехать. Дело серьёзное. Ох, чего-то подобного я ожидал от браца. Но почему так скоро? Я ведь собирался поехать к тому человеку, которого для меня нашёл Кирилл. Ладно, другого выхода не остаётся. Убийцы пока что могут и подождать, а вот Рома нет. Хорошо, скоро буду. До школы брата я добрался довольно скоро, и 20 минут не прошло. Настолько быстро ездили поезда в метро, хотя и ехать пришлось на другой конец города. Школа, в которой учился Рома, оказалась не самой бедной, даже можно сказать, для богатых. Брата пристроили сюда ещё давно, когда у Лесовских не было никаких проблем. Отец оплатил учёбу до самого последнего класса, поэтому Рома всё ещё продолжал здесь учиться. На территории школы было всё, что нужно: и несколько корпусов, и площадки для любых видов спорта, и даже магазины. Ну и естественно, главное здание пятиэтажная постройка современного типа, с большими окнами, лифтами, с крышей, на которой можно отдыхать наперемене. Женщина лет 40 с пучком на голове и в туфлях на неприлично высоком каблуке ждала меня у крыльца. Я сразу узнал её, а она узнала меня. Память реципиента подкинула имя Татьяна Михайловна Зубова. Зубодрабительная женщина. Прямой взгляд Вечно вздёрнутый подбородок, идеально выглаженная форма и собранные волосы. Было видно, что женщина в гневе, но сдерживает себя изо всех сил. "Здравствуйте, Татьяна Михайловна", поздоровался я и улыбнулся. "Здравствуйте, Глеб", ответила она, и ни один мускул на её лице не дрогнул. "Пойдёмте со мной". Рома и тот, с кем он подрался, уже сидели в кабинете директора, ждали нас. Перед тем, как зайти, Татьяна Михайловна остановила меня у двери, негромко произнесла. «Дам вам дельный совет. Ни в коем случае не спорьте и совсем соглашайтесь. В этот раз ваш брат вляпался серьезно. Мальчик, с которым он подрался, приходится с сыном, впрочем, это не важно. Просто совсем соглашайтесь, хорошо? Тогда и у вас, и у меня будет не так много проблем». Я промолчал. В просторном кабинете была приоткрыта форточка, сквозь которую слабо задувал ветерок. Тем не менее, всё равно было душно. Даже включенный кондиционер не спасал. Но такой эффект был вызван скорее царящей здесь атмосферой между присутствующими, а не из-за погоды. За внушительным гранитным столом сидела директриса со сцепленными на груди руками. Женщина в возрасте, с лишним весом и тронутыми сединой волосами, По ту сторону от неё находился довольно крепкий мужчина в чёрном костюме и с суровым взглядом. Рядом с ним, вальготно развалившись в кресле, долговязый пацан. Лица его я не видел, но почему-то был уверен, что оно максимально неприятное. У стены, почти в самом углу, хмурился Рома. Он сверлил взглядом стену и даже не сразу обратил внимание на то, что я пришёл. "Здравствуйте", поздоровался я с директором и остальными. Здравствуйте, брезгливо произнесла директриса. Мужчина с пацаном и вовсе промолчали, будто меня здесь нет. Я вздохнул и присел рядом с братом, похлопал его по плечу и сказал: "Ну как ты?" "Никак, нормально", ответил Рома и нахмурился ещё сильнее. "Господин Лесовский", чуть повысила голос директриса. "Мы и так прождали вас слишком долго. Не занимайте наше время". "У меня, между прочим, тоже свои дела имеются". Ответил я и стрельнул взглядом в женщину. Так что не нужно меня попрекать, а иначе. Так, давайте перейдём к делу, перебила меня Татьяна Михайловна и посмотрела с прищуром. Глаза директрисы в этот момент уже округлились от негодования, но её гнев сошёл на нет из-за начавшегося разговора. Ну, давайте перейдём, произнёс я и дявнул. Прошагал до стола директрисы и сел в метре от пацана и его грабилы. Физиономия сопляка была подпорчена, это сразу бросилось в глаза. На щеке растекалось красно-синее пятно, довольно-таки внушительных размеров. Все-таки братец у меня не промах, неплохо накостылял этому ушлепку с конским лицом. Если б я видел такую вытянутую харю, тоже бы не сдержался. Да еще и взгляд у него какой-то блаженный тьфуты. На Роме в то же самое время не было и царапины. Да, не промах мой пацан. После сегодняшнего мы вынуждены отчислить вашего брата, проговорила директриса, смакуя каждое слово. Не понял.